Глава 26. Юра. Скачав выбранный фильм, Юра перебросил его на флешку, чтобы вечером включить просмотр на телевизоре, а затем сходил в магазин и купил недостающие продукты для приготовления ужина. Маша очень помогла. Сам Юра ни за что не смог бы придумать что-то вкусное, но элементарное. А сестра сразу подсказала, что можно сделать салат «Цезарь» и спагетти карбонара. Кстати, до ужаса удивив Юру тем, что в карбонару, оказывается, не кладут сливки. Юра всю жизнь считал, что там сливочный соус, а оказалось, что совсем и не он. И все равно, даже с учетом машинных подсказок, готовить было сложно. Не его это занятие, не его. Юра даже усмехнулся, замешивая соус для салата и вспоминая, как по этому поводу шутил отец. «Я очень хорошо готовлю» кивал Михаил Борисович с абсолютно серьезным лицом. Но только яйца и сосиски. Да, Юра пошел в него. Но сейчас все же старался не напортачить и внимательно изучал присланные Машей рецепты. Сестра наверняка бы сказала, что это все ерунда и делать тут нечего, а Юра пыхтел полдня. Получилось не идеально, и он сам это понял, когда около семи часов вечера попробовал спагетти. Переварил. Но, тем не менее, было съедобно, даже вкусно. А уж салат и вовсе отличный получился. Юра и сам едва ложку не проглотил, когда попробовал. Если, конечно, не считать, что он чуть переборщил с количеством соуса, но это ведь мелочи. Главное — вкус, а он был замечательный. В десять минут восьмого в квартиру зашла Соня. Юра, услышав, как в замке проворачивается ключ, Метнулся в коридор, забыв отложить в сторону большую ложку с длинной ручкой, перемазанную соусом. Хотел встретить Соню у порога, как все дни до этого. Про ложку он вспомнил уже в прихожей и улыбнулся, показывая ее девушке, которая снимала кроссовки. И все-таки повар из меня не очень. Может, воин был бы лучше, а то я эту ложку захватил с собой, как меч в ожидании врага. Соня привычно не улыбнулась, только вздохнула как-то странно, будто хотела улыбнуться, но не могла. «Ты приготовил ужин?» «Да, мы же договаривались. И ужин, и фильм. Так что, мой руки, переодевайся, а я пока накрою в комнате и все подготовлю». «Хорошо». Не стала спорить Соня и прошмыгнула в ванную. Юра быстро заметался по квартире, выгружая на журнальный столик перед диваном все, что наготовил, и наливая в бокалы свежевыжатый грейпфрутовый сок, который днем купил в ближайшем супермаркете. Спагетти, правда, пришлось чуть разогреть, но им это не повредило. Все равно не идеальные. «А я так и не подписала с тобой ничего», сказала Соня минут через десять, выйдя из своей комнаты в домашнем спортивном костюме, который Юра уже видел. И она вновь была без лифчика. «Устала вчера, забыла». Сегодня я тоже устала, но все-таки надо подписать после ужина. Напомни, если я опять забуду. «Хорошо», — кивнул Юра, старательно отводя взгляд. «Садись. Надеюсь, ты все это ешь, а то я не стал спрашивать, что ты любишь». «Я непривередливая», — пожала плечами Соня, устраиваясь на диване. Сразу взяла бокал с соком и сделала большой глоток. «Вкусно». А как ты нашел соковыжималку? Я ее и не находил. Я сок купил просто. А, -а, а. Я и забыла, что так можно. А ты часто сама сок делаешь? Заинтересовался Юра. Ему всегда казалось, для того, чтобы самому выжимать сок, нужно быть каким-то фанатом здорового образа жизни. Долго, муторно, и мыть потом много всего. Тем более, что у Сони нет посудомоечной машины. После этого вопроса девушка вдруг напряглась. И Юра заметила это, несмотря на то, что почти не смотрел на Соню, раскладывая спагетти из кастрюли по тарелкам. И насторожился, не понимая, что такого неприятного могло быть в его вопросе. «Раньше часто делала», — ответила Соня негромко и поставила бокал обратно на стол. «Теперь не делаю. Лень». «А макароны с чем?» «Это карбонара». А. -а, -а. «Хорошо, ты молодец. А фильм ты какой выбрал?» Юра поставил перед Соней тарелку и ответил, щелкая пультом, чтобы включить воспроизведение. «Достать ножи. Надеюсь, ты не видела. Я решил, что нам подойдет, так как он одновременно и смешной, и авантюрный. По крайней мере, сестра так утверждает. Сам я его еще не успел посмотреть». «Не видела», — подтвердила Соня к радости Юры и взяла в руки тарелку со спагетти. Если бы не тот факт, что за все время просмотра Соня по-прежнему ни разу не улыбнулась, Юра посчитал бы вечер удавшимся. Она ведь все съела, что он приготовил. И фильм смотрела вроде бы с интересом, даже не зевала и спать не просилась, хотя явно была уставшей. И только когда пошли титры, встрепенулась и спросила. «А сколько времени? А то мне же на работу завтра». «На работу?» Юра едва не подпрыгнул. «Завтра же суббота». «Неважно. Я каждый день работаю». Он сидел на диване в метре от Сони, смотрел на нее округлившимися глазами и не понимал, как так может быть. А потом Юра вспомнил, что в похожих случаях говорил его отец. «Но... есть же трудовой кодекс». По трудовому кодексу работодатель не может заставить работника работать сверх того времени, что указано в кодексе. Но работник... «Вправе перерабатывать по собственному желанию». «Я желаю». «Я не хирург. Моя усталость на жизнь других людей не сказывается, поэтому работаю каждый день». «Но Соня...» — искренне возмутился Юра. «Надо же отдыхать». Она пожала плечами и встала с дивана, держа тарелку из-под спагетти в руках. «Я помою посуду», — сказала спокойно и явно хотела удалиться на кухню, но Юра не дал. Вскочил и взял Соню за запястье, удерживая на месте. «Не надо, я сам. мне это никуда не надо, в отличие от тебя». «Да тут посуды, всего ничего, а ты все-таки ужин приготовил». «Не надо», — твердо повторил Юра, помотав головой. «Я справлюсь. Иди отдыхай». «Спасибо». Поблагодарила его Соня и, осторожно освободив запястье из захвата, поставила тарелку обратно на стол. «Тогда спокойной ночи». Она ушла в ванную, вновь оставив Юру посреди комнаты с ощущением какой-то абсолютной нереальности.